Глава 9. Это было особенное утро, утро прилёта космонавтов. С позоранку ребятья перебудил весь посёлок пронзительными воплями. Шлюпка летит, шлюпка летит. Самые впечатлительные повыскакивали на улицу чуть ли не голошём и задирали подбородки, высматривая в тёмно-желтоватом небе долгожданных гостей. Я, конечно, тоже выбежал, но штаны надеть успел. Оказалось, что шлюпка прилетит в полдень и приземлится на площади у церкви. Вчера вечером с корабля сообщили об этом Интону. Интон дождался рассвета и отправился к пастору Свену, а тот мигом снарядил ребят из окрестных домов и завестить остальной поселок. Я немного обиделся на Интона, что он не обратился ко мне. Так-то я тоже умею быстро бегать и громко орать. Но у Интона на то были веские причины. Во-первых, наша ферма далеко от школы. А во-вторых, к нам домой Интон зашел сам. Мы к тому времени, ясное дело, уже встали. На местрее всегда поднимаются рано, да и горлапаны успели пробежаться по нашей улице и поднять переполох. Я встретил Интэна возле калитки. Волосы учителя были взъерошены сильнее обычного, а меховую безрукавку он умудрился надеть наизнанку. Ал, они выбрали наш посёлок для посадки. Пастор Свен уже договорился, чтобы площадь расчистили от ярмарочных навесов. Пусть шлюпка приземлится не в поле, а прямо посреди посёлка. Глаза Интэна светились радостным возбуждением. А у меня на сердце скребли мухохвосты. Я чувствовал, что надо спросить Интона про контракт, но не знал, как начать разговор. Ведь одно дело обсуждать свои дела и совсем другое рассказать о том, что подслушал. И всё же я решился. "Учитель Интон, а вы знаете, что такое контракт?" Интон напрягся и посмотрел мне прямо в глаза. "Почему ты спрашиваешь?" Я выложил ему всё, что сумел услышать ночью. Лицо Интона стало серьёзным. "Да, я знаю про стандартный контракт колониста", сказал он. Насколько я понял, такой контракт подписывали все, кто отправлялся на другие планеты. Но с тех пор прошло больше 200 лет, ал. За это время очень многое могло измениться. Местря, наша планета, и никто не сможет это оспорить. Я уверен, что осложнений не будет. Доктор Ханс разумный человек, на него можно положиться. А вот Томаш, я надеюсь, он не успел взбаламутить посёлок. На всякий случай предупрежу Говарда и пастора. Людей на площади собралось не протолкнуться. Всё население нашего благословенного приюта да еще подъехали любопытные из Тихого озера и райских пустошей. Попросту мы называли эти поселки северным и восточным, и все понимали, о чем идет речь. Люди на Местрии путешествуют редко, а если кто и собирается, так он и без названия точно знает, куда и зачем едет. Пробираясь через Толчию, я столкнулся с Говардом. Он помахал мне рукой и поздоровался с отцом. «Здравствуй, Юрий». Лицо папаши словно окаменело. Он ничего не ответил Говарду, только молча кивнул. А Говард повернулся к маме. «Доброго дня, Аня». «Здравствуй, Говард», — ответила мама очень спокойным голосом. «Извините меня, я спешу. Надо подготовиться ко встрече», — сказал Говард и растворился в толпе. Ярмарочные навесы разобрали и сложили за церковью. Пустое пространство огородили наскоро сколоченным забором из жердей. Из-за этого площадь оказалась непривычно голой. Народ стоял за забором. На церковном крыльце осталось только три человека — пастор Свен и Говард Синтоном. За 3 минуты до полудня в пасмурном небе появилась светящаяся точка. Она становилась ярче, раздался еле слышный треск. Затем треск перешёл в рёв. Толпа ахнула и попятилась в стороны. Пламя погасло. Я увидел блестящую металлическую капсулу с решётчатыми крыльями по бокам, которая медленно опускалась на площадь. Её как будто поддерживала невидимая рука. Зависнув на высоте церковного шпиля, капсула выпустила шесть коротких металлических опор и стала похожа на диковинное насекомое. Потом скользнула вниз. Иткнулся по форме в жёлтую мистрянскую пыль. Шлюпка оказалась неожиданно большой. Она заняла почти половину площади. Я стоял у самого забора и ощущал жар, который исходил от металлического корпуса. Вблизи корпус был не таким уж и блестящим. Его покрывала матовая сетка микроскопических сколов и царапин. Некоторое время шлюпка неподвижно лежала на коротких ногах. Потом послышалось шипение, и сбоку шлюпки открылась дверь. Она откинулась до земли, образовав трап. По трапу сбежало шестеро людей, в защитных костюмах, похожих на доспехи. На головах у них были круглые прозрачные шлемы, а в руках оружие. Вслед за ними в проеме показалось еще два человека. Тот, что повыше, нажал какую-то кнопку возле шеи. Сухо щелкнуло, и человек снял прозрачный шлем. Повертел светловолосой головой и втянул в себя в воздух. Его лицо расплылось в довольной улыбке. Спутник светловолосого тоже снял шлем, но оглядывался с некоторым беспокойством. Он переминался с ноги на ногу, словно ему внезапно приспичило. Казалось ему, не терпится вернуться в шлюпку. Это было странно. Неужели не соскучились по простору за время полёта? Светловолосы поднял руку и набрал полную грудь воздуха и громко сказал: "Здравствуйте, граждане-местри!" Видимо, динамики и необычного костюма усилили его голос. Он загрохотал над площадью так, что с деревьев сорвались испуганные вороны. Светловолосы поморщился, сдвинул какой-то паузунок на груди и продолжил: «Приветствую вас от имени Галактического Содружества». Теперь его голос звучал тише, но все равно достигал ушей каждого человека на площади. Светловолосый помолчал и продолжил. В сотни лет лучшие сыновья и дочери Земли уходили в космос, обрекали себя на долгие годы странствий в ледяной пустоте, открывали и осваивали новые планеты и превращали их в цветущие сады. Корабли колонистов достигли сотен планет и сделали их обитаемыми. Это был подвиг во имя всех людей. Благодаря вашему титаническому труду и воле создателя, безжизненные миры стали новой опорой человечества. У ваших предков не было надежды на возвращение. Покидая родину, они улетали навсегда. Но теперь всё изменилось. Мы преодолели световой барьер. Путь, для которого раньше требовались долгие десятилетия, сейчас можно проделать за считанные недели. Разрозненные планеты объединяются в Галактическое содружество. Разобщённое человечество снова становится единым. Мы приглашаем вас присоединиться к нам на правах равной и независимой планеты. Светловолосый человек говорил размеренно и веско. Его слова падали в безмолвную неподвижную толпу, словно дождевые капли. Наконец он закончил и умолк. Возле дальней стороны забора возникло движение. Люди расступались, и вперед вышел дядька Томаш. Его сильно шатало. Похоже, после посиделок на нашей кухне он не остановился и пил до самого полудня. Как я на него разозлился, это просто ужас. Дядька Томаш неуклюже перелез через ограду. Стоявшие рядом люди пытались его удержать, но он только отмахнулся. Хромая вышел на середину площади и поднял вверх какую-то бумагу. Я узнал документ, который видел ночью на кухонном столе. Галактическое содружество. А что вы скажете вот об этом? Эмблема на борту вашей чёртовой шлюпки точь-в-точь -точь такая, как на печати под этой бумагой, хрипло прокричал дядька Томаш. Голос его звучал куда слабее Светловолосова, ведь ему не помогали динамики. На площади прошёл робот. Не опуская бумагу, дядька Томаш повернулся лицом к людям, окружившим площадь. Всем видно. Знаете, что это такое? Это контракт с корпорацией, который перед отлётом на Мэстрию подписал мой идиот-предок. В каждой семье должен храниться такой же, а то и не один. По этому контракту колонисты и все их потомки считаются работниками корпорации. Эта чёртова бумага даёт корпорации право вечного владения нашей планетой. Наша Мэстрия вовсе не наша. И мы не свободные люди, а рабы. Дядька Томаш замолчал и закашлялся. А площадь загудела, сначала недоуменно, потом угрожающе. Люди инстинктивно стремились придвинуться ближе, и жерди затрещали под их напором. Это была еще не ярость, а непонимание. Краткий миг, когда ситуацию можно взять под контроль. Светловолосый почувствовал это и снова поднял руку. Уважаемые граждане местре, начал он, но не успел договорить. Его спутник поспешно натянул на голову шлем и скомандовал. приготовиться к эвакуации Вряд ли он хотел, чтобы его слышали все вокруг. Скорее всего, просто забыл переключить канал связи. Услышав собственный голос, космонавт испуганно бросился внутрь шлюпки. В глазах людей это послужило доказательством обмана. Толпа зарычала, словно дикий зверь, качнулась вперёд. Я видел, как выворачивается из земли нас скоркопанный столб из города. Вооружённые космонавты поспешно запрыгнули на трап. Слава создателю, они не стреляли. Дверь шлюза стала медленно закрываться. Шлюпка загудела и поднялась над землей, втягивая опоры внутрь серебристого брюха. Она повисла в десяти метрах над площадью. Искаженный динамиками голос пытался что-то объяснить, но его уже никто не слушал. Толпа ревела и бесновалась, как хищник, упустивший добычу. В этот момент я понял, что космонавты ожидали бунта, поэтому они были вооружены, поэтому не отходили от трапа. Они были на стороже, и готовность помогла им избежать опасности. Космонавты предвидели этот взрыв. Значит, все, что написано в контракте, правда. И не важно, что пытается сказать сейчас голос, громыхающий над площадью. Они прикинулись друзьями, а сами прилетели, чтобы обмануть нас. Они хотели отнять у нас нашу местрю, наш единственный дом. И еще я понял, на кого сейчас обрушится весь гнев обманутых людей. Упустив виноватых, люди призовут к ответу тех, кого считают их пособниками. Тех, кто первыми заговорил с космонавтами и подал им радиосигнал. Это бессмысленно, ведь космонавты уже прилетели, они никуда не денутся. Жадные щупальца, которые дотянулись до нас сквозь ледяной космос, уже не ослабят свою хватку. Но как это объяснить разъярённым людям? Не теряя ни секунды, я бросился прочь из толпы, неистово работая локтями. Чья-то рука ухватила меня за шиворот, и папашин голос прокричал. «Ал, куда ты, чёрт, тебя раздери!» Но я вывернулся из хватки, словно водяная змейка, когда она сбрасывает кожу. На бегу толкнул плечом какого-то незнакомого фермера. Он отшатнулся. Женщина рядом испуганно взвизгнула. Наконец я вырвался на свободу, перемахнул через забор и шмыгнул за угол дома, выходящего фасадом на площадь. Быстро выглянул наружу. Толпа уже теснилась на ступенях церкви. Я надеялся, что говард Синтон и пастор Свен успели укрыться внутри. Если нет, значит, им не спастись. Шлюпка по-прежнему висела в небе. Сорванный голос хрипло грохотал в динамиках, но его заглушал гул толпы. Я помнил, что двери церкви толстые и прочные. Их трудно выломать, потому что они открываются наружу. Да никто и не станет сразу ломать. Сначала будут стучать, значит, у меня есть несколько минут. В стороне от дома я приметил сарай. Мне было наплевать, что в нем хранится. Главное, он был далеко от других построек. Больше я ничего придумать не мог. Я метнулся к сараю. Слава создателя, с площади нельзя было разглядеть его дверь. Распахнув его, я с облегчением убедился, что внутри сарая нет ничего, кроме груды старого хлама. Повернулся к выходу. И вдруг услышал, как в куче веташи возле стены что-то шуршит. Это было гнездо мышихвоста. Самка и четверо слепых сосунков. Когда я сорвал тряпку, мать оскалила маленькие жёлтые клыки и грозно зацокала. Она готова была кинуться на меня, защищая детёнышей. Я набросил на неё тряпку и крепко спеленал гибкое выворачивающееся тельце. Свободной рукой осторожно подхватил детёнышей и бросился к выходу. Отбежав за угол дома, я положил детёнышей на землю и принялся распутывать тряпку. Я боялся взглянуть в сторону площади, боялся подумать, что не успею, боялся испугаться и не сделать то, что задумал. Я сам был условно перепуганный мышехвост. Как только я развернул самку, она прыгнула. Я успел прикрыть лицо, и острые зубы вцепились мне в рукав. Судорожно тряхнув кистью, я сбросил зверка в траву, затем побежал обратно к сараю. Упал на колени возле двери и принялся с корнями выдирать пучок сухой травы. Потом трясущимися пальцами выхватил из кармана огниво. Я ударил огнивом по кремню, промахнулся и до боли сбил кожу на пальце. Примерился и ударил ещё раз. Искры упали на сухую траву и погасли. Боясь остановиться, я бил и бил сталью по твёрдому камню. Искры сыпались на траву. Наконец она вспыхнула. Я увидел, как жёлтые травинки корчатся в языках пламени. Не раздумывая, я подсунул горячий пучок под стену сарая. Огонь лизнул сухое дерево. Я вырвал ещё клок травы, поджёг его, обжигая пальцы, и швырнул на крышу. Колени затряслись, И мгновенно ослабели. Что же я делаю, Создатель? Что происходит, если я своими руками поджигаю родной поселок? Но как еще остановить то, что сейчас происходит на площади? Огниво выпало в траву. Я наклонился за ним и чуть не упал. Голова кружилась, спазм сжимал горло. Стена уже полыхала. Надо было бежать, меня могли заметить с площади. Я повернулся и побрел к дому. Кто-то выскочил мне навстречу из-за угла, схватил меня за руку и потащил в укрытие. Сильные руки толкнули в грудь. Я свалился на землю и скатился в канаву. "Тише, тихо, дурачок". Лина твёрдая тёплая ладонь зажала мне рот. Я попытался освободиться, но Лина навалилась сверху и прижала всем телом. "Молчи. Когда я закричу, беги вокруг дома и где-нибудь прячься, понял?" Лина убрала руку с моего рта и помогла мне подняться. Сарай уже полыхал вовсю. Над ним поднимался столб дыма, дерево трещало и искры летели во все стороны. "Беги!" Я развернулся и спотыкаясь побежал вдоль стены прочь от пожарища. Звонкий голос за спиной пронзительно закричал: "Пожар! Помогите, горим!" Криклины перекрыли гул толпы и голос со шлюпки. Толпа отпрянула от церкви, качнулась. На площади возникло смятение. Те, кто стоял позади, развернулись и побежали на крик. За ними торопились остальные. Забыв обо всём, люди спешили на помощь. Забор просто снесли, размятали по брёвнышку. Тащили ведра, корыто, бадьи, гремело цепью ведро, падая в колодец. Смешиваясь с бегущими людьми, я выскочил к церкви, обижал ее кругом и изо всех сил забарабанил по задней двери. Эта дверь вела в коморку пастора сбоку от алтаря, и в суматохе о ней просто забыли. «Пастор Свен! Интон! Говард! Откройте!» Дверца распахнулась. Первым выскочил Говард, за ним Интон. Пастор Свен, придерживая подол сутана, выбежал последним. Он был изрядно напуган, но самообладание не потерял. Надо запереть дверь, крикнул Говард. Он был прав. Так мы могли выиграть немного времени. Пастор Свен захлопнул дверь и навалился на неё, пытаясь попасть ключом в скважину. Я осторожно выглянул из-за угла. Крыша горящего сарая уже провалилась. Внутрь сверху рухнули стены. Теперь это был просто огромный костёр, вокруг которого суетились люди. Они не пытались тушить пламя, это было бессмысленно. Водой поливали дом, стоящий рядом, чтобы огонь не перекинулся на него. «Надо как можно быстрее выбраться из поселка и отсидеться до темноты в полях!» — крикнул Интон. Говард отрицательно мотнул головой. «У меня дочка дома одна. Мне нужно к ней». Небо над нами потемнело. Резкий порыв ветра пригнул кусты. Я взглянул вверх. Прямо над моей головой висела шлюпка. Она, ездили слышно, гудела. Сбоку медленно открывался трап. Приминая кусты к земле, трап полностью открылся. Интон запрыгнул в нижнюю ступеньку и протянул руку пастору. «Скорее!» Пастор Свен, дрыгая волосатыми ногами, вскарабкался на трап. Я обернулся. К нам никто не бежал. Все были заняты на пожаре. Интон и пастор уже скрылись внутри шлюпки. Говард стоял на ступеньках. «Ал, залезай!» Я протянул ему руку, но сзади послышался звонкий крик. «Ал, подожди!» Я обернулся, ко мне бежала Лина. Я махнул рукой Говарду. «Улетайте быстрее! Я останусь тут!»